Глава 59. «Можешь достать мармелад?» — попросил Робин, указав на банку на верхней полке. «Конечно». Натаниэль обошел стол, протянул длинную руку и легко снял банку, словно плод с дерева. Робин воспользовалась возможностью лишний раз прижаться к нему, и Натаниэль обнял ее свободной рукой. «Вот, держи», — тихо сказал он и поцеловал ее в шею под затылком. «Угу», — она приняла банку. — У высоких мужчин есть свои преимущества. Высокие парни просто незаменимы. — Да что вы говорите? Просто берешь стремянку или стул. А может, твой стул сделать вот так. Ну — кубери убери руку. У меня сеанс через пятнадцать минут. Натаниэль отошел в сторону, и Робин, прикрыв, глаза медленно выдохнула. Пора бы привыкнуть. Хотя, честно говоря, почти привыкла. Натаниэль оставался у нее на ночь уже пятый раз подряд. Каждое утро сообщал, что сегодня переночует в своей квартире в Индианаполисе. Ехать далеко, дорога выматывает, и на службе потом ползает, словно сонная муха, а шеф злится. Вечером же звонил и спрашивал, «Ничего, если сегодня приеду?» Видимо, поездки к того стоили, и Натаниэля не могли удержать ни долгой дороги, ни пробки. Нераздраженный шеф, Робин чувствовал себя просто невероятно. Каждый раз, когда они были вместе, ее переполняло счастье. А еще Натаниэль спокойно доставал банки с верхних полок. Что тут можно добавить? Она намазала на тост масло с мармеладом и уселась за стол. Натаниэль устроился напротив, похлебывая утренний кофе. «Мелоди пригласила меня на ужин в эту пятницу. Составишь компанию?» «Конечно». «Что-нибудь приготовить, если найдешь время. Могу сделать запеканку с цукини». «Будет чудесно», — пробормотал Робин, почувствовав, как потекли слюнки. Но Тенель уже несколько раз предупреждал ее. Отношение с копом — история сложная. Работа у него непростая и часто вторгается в личную жизнь. В то же время заявлял, что хочет провести границу между службой и семьей. Главное, он ее любит» и Робин готова была совместно с ним противостоять любым трудностям. Стук в дверь отвлек ее от размышлений. — Так, сколько времени? — Наверное, этот пациент, назначенный на восемь. Она поднялась, запихивая в рот остаток тоста. — Ну, вот они, — заворчал Натаниэль. — Ладно, я через несколько минут выхожу. — А, давай. Робин обошла стол, чтобы поцеловать его. Поцелуй, отдающий мармеладом и тостом, перемешанными с исходящим от Натаниэля кофейным ароматом. Идеально. — Вечером появишься? — Наверное. Ну, — Да, может, останусь в Индианаполисе. Хотел хоть сегодня лечь пораньше. — Я могу к тебе приехать, — предложил Робин. — О, пожалуй, так будет лучше, — просиял он. Квартирку Натаниэль занимал совсем маленькую, да еще молодые соседи сверху нередко закатывали вечеринки, поэтому вряд ли подобный вариант был лучше. Однако они будут вместе, и черт с ними, с соседями и маленькой площади. — Приезжай, я позвоню, когда освобожусь. Робин погладила его по плечу и пошла открывать. — Привет! — улыбнулась Еклер. Робин улыбнулась в ответ и бросила радостный взгляд на Кэти. — Приятно вас видеть. Проходите. — Заеду через часок, — сказала Клэр и поцеловала дочку в щеку. — Пока, милая. Робин провела Кэти в игровую комнату. — Со следующей недели перенесем наши сеансы на вторую половину дня. — Ты ведь пойдешь в школу? — Катя кивнула. — Итак, чем желаешь сегодня заняться? Кэти посмотрела на кукольный домик, по-прежнему стоящий на столе. Камень преткновения, выросший между Робин и матерью. При каждом разговоре Диана просила его вернуть. Робин же напоминала, кто-то согласился отдать ей домик, разве нет? Или обещала, что вернет через пару недель. А иногда просто меняла тему разговора. Она была исполнена решимости сохранить кукольный дом в кабинете, где с ним смогут играть ребятишки. Да и на нее само его присутствие оказывало психотерапевтический эффект. «Займешься домиком?» Кэти глянула на нее, затем осмотрелась в игровой зоне. «Нет, сегодня я хочу поиграть в постовую медсестру», — наконец подала голос она. «Как скажешь, в этой комнате только ты решаешь, во что играть».